Часть 1. Глава 1. Поднимаю на 200, сказал я, беря со своей стопки пару чёрных фишек и швыряя их на общую горку. Тяжёлые глиняные диски глухо стукнули о середину складного столика из дешёвой пластмассы, который мы с Хёршелом разложили в вестибюле заброшенной гостиницы. Первая фишка отскочила и завертелась на месте, а затем повалилась на вторую. Хёршилл перевёл взгляд со своей горки фишек на мою. Над переносицей и поверху лба у него залегали постоянные хмурые морщины. Он изучал меня, выискивал ответы в моих немигающих глазах. «Ты мне врёшь, Джекс?» — произнёс он. Карту он отложил рубашками вверх, откинулся на спинку и сложил руки. Передними зубами он что-то жевал. Всегда казалось, что Хёршел что-то жуёт, однако, скорее всего, просто стискивал зубы. Возможно? ответил я, слегка пожав плечами. Известно, что и раньше я врал, когда того требовал случай. И должен тебе сообщить, мне это до чертиков неплохо стало удаваться. Хм. Изрёк Хёршел Я отложил свои карты и тоже посмотрел ему в глаза. «Можешь хмуриться на меня весь день, но нипочём не узнаешь, если не примешь мою ставку». Я сглотнула, и вы истребиные глаза шевельнулись под тяжело нависающими бровями, резко сосредоточившись на неуловимых движениях моего горла. «Ты врёшь!» Я неловко поёрзал на стуле, отводя взгляд и теребя уголки моих карт на столе. Тогда принимай мою ставку, сказал я, вновь впираясь в его глаза. Не надо бы тебе так делать, сказал Хёршел, и голос его звучал как скрежет сапог по гравию. Делать что? Он оглядел меня всего. Вот это всё. В рунной гордыце слишком уж часто поглядывают себе в карты, затаивают дыхание, у них притворные улыбки и поджатые губы. Он подался вперёд, и жёсткие морщины, бороздившие его лицо, углубились до расщелин. Ты слишком часто моргаешь. Всё время крутишь вон то серебряное кольцо на правой руке, дёргаешь ногой вверх-вниз, как будто тебе её то и дело судороги сводит. А когда смотришь мне прямо в глаза, как вот сейчас. Он покачал головой. Это не сила никакая. Это страх глупого вруна. который считает, будто может обмануть старого медведя, и тот сбежит. Обеими руками Хёршел сдвинул свою кучу фишек к середине стола, и их аккуратные стопки рассыпались разноцветной горкой. "Нам бы надо шрам оставить на этом твоём детском личике", продолжал он, снова откидываясь на спинку стула. "Чтоб эта розовая кожица стала потолще и так заметно не шевелилась, когда ты пытаешься врать". Я пропустил его слова мимо ушей и перевёл взгляд с горки фишек на лежавший сбоку настоящий приз не распечатанный батончик Snickers королевского размера. Даже не помню, когда я в последний раз пробовал шоколад. С тех пор, как двумя днями раньше прибыли в Галвестон, мы почти всё время разыскивали еду получше, чем наша пайковая жухлая картошка. Поначалу вроде бы договорились разделить сникерс на всех. Но потом в брошенные лавки для коллекционеров Хёршел нашёл покерные фишки и предложил сыграть. Из под носорожьей шкуры, образовавшей у Хёршела лицо, пробилась улыбочка, и от неё обветренная жёсткая кожа слегка разгладилась. Я пихнул собственные башенки фишек в общую кучу. Принимаю. Лицо у него сморщилось, сметенно дёрнувшись, и он разочарованно потряс головой. «Сейчас нет смысла блефовать», — сказал он, переворачивая свои карты. «Две пары. Старший король». Я сгрёб свои и перевернул их. «Полный дом». Он уставился на мой расклад так, словно не мог прочесть достоинства карт — Наконец встретился со мною взглядом. «Это не ты нашёл покерные фишки в лавке для коллекционеров», — сказал я. «А?» «Я заметил их за три часа до тебя. Я же знаю, как тебе нравится покер. Поэтому я их и выложил на видное место, чтобы ты нашёл. Прикинул, что тебе захочется поставить на Сникерс и, ну, угадал верно». Взгляд его метнулся обратно к моему полному дому, как будто он всё ещё не мог в это поверить. Гораздо легче врать, чем делать вид, что врёшь, продолжал я. Знаешь, на волосок пережмёшь и пеши пропало. Хёршел оделил меня редким одобрительным кивком. Хорошо сыграл. Он передвинул сникерс на мою сторону стола. И заслужил. Я выхватил меч, который всегда держал пристёгнутым на спине. То была модель 1832 года. Тесак тяжёлой артиллерии из гражданской войны в Соединённых Штатах. Когда Соединённые Штаты ещё были чем-то? Всего 25 дюймов длиной, обоюдоострый. Цельная латунная рукоять с четырёхдюймовым крыжом. Для боёв здесь, разумеется, имелись мечи и получше. Но ни у одного не было такого личного для меня значения, как у этого. Замахнувшись, я разрубил батончик с обёрткой и прочим пополам. Выбирай половину, сказал я, показав подбородком на разделённый сникерс, пока вытирал лезвие и возвращал тесак в ножны. Хёршел вздохнул. Не стану отказываться от чуткой жалости. Он взял кусок и благодарно взмахнул им. По крайней мере, если погибнем сегодня, сказал я откусывая и наслаждаясь всплеском переработанного сахара у себя во рту, погибнем мы с шоколадом в брюхе. Хёршел нагнулся к титановому протезу, приделанному у него к колену. Открыл небольшой тайный отсек на нём и вытащил оттуда недокуренную сигару и зажигалку. Никто из нас не знал, как Хёршел потерял ногу. Он отказывался выкладывать нам, пока сами не догадаемся. Все скучные версии мы уже перебрали. Инфекция, тромбы, взрывы, нападение акул. Сотни догадок спустя мы этого по-прежнему не знали. С сигарой в одной руке и сникерсом в другой. Хёршел поудобнее устроился на стуле. Протез утвердил на столе и спустил удовлетворённый вздох. Да я в шоколадку я сунул руку в задний карман и вытащил чёрный блокнотик, который там держал. Слова копытная книжка на корябанной и наистёртой обложке нынче почти не читались. Я перелистнул страницы, пока не добрался до 97. -й. Вытащил карандашек, всунутый в пружинный корешок, и вывел дж рядом с номером. Гершел шлёпнул по раскрытому блокноту, не успел я дописать свой второй инициал. "И что это ты там делаешь?" спросил он. "Копытная книжка, пункт номер 97", ответил я. "Свалить медведя без пули или клинка?" "А? Ты о чём это? Нет здесь никаких медведей. Сам же сказал, что ты старый медведь. А я тебя свалил без пули или клинка?" Глаза его сощурились. «Натяжка такая, что краёв не видать! Даже для тебя!» Нечасто кто-нибудь из нас пытался финтить с семантикой пункта в копытной книжке. В конце концов, копытная книжка была священна. Гроссбух истинного величия. Список невозможных подвигов, отдававший засвидетельствованную дань и хёршелую мне. Каждый из нас добавил в нее сотню или около того пунктов в диапазоне от номера семь швырнуть другого человека на расстояние больше девяти футов до номера тридцать один преодолеть звуковой барьер без помощи средств передвижения и номера сто одиннадцать разорвать телефонный справочник пополам. Что нечестно, потому что я никогда не видел телефонных справочников. После того, как кто-то из нас выполнял какой-то пункт, мы писали наши инициалы на полях в присутствии второго. То была игра на равных, и я в ней отставал на три пункта. Человеческие достижения, сказал я. Всё дело в них, правда же? Победить старого медведя в его же игре, ведь что-то же это должно значить, но я отложил карандаш. Если ты не считаешь, что это такое уж большое достижение, Хершел всмотрелся в открытый блокнот. Ладно. Я всё равно на два очка впереди. Я дописал свои инициалы. Это пока. Пронзительное пиканье слева от меня. Мы с Хершелом переглянулись. Пора. Мы бросили карты и фишки и склонились над компьютером. Радар «Промер» показывал громадную воронку близящихся грозовых туч. Приближался люкс. «Пошли на крышу», — сказал я, закрывая экран компьютера и сгребая его в охапку. Все ждало нас таким, каким мы его и оставили. Прицелы, ячейки дронов, пульты дистанционного управления устройствами со сдвоенными координатными рычагами наведения — винтовки 50-го калибра, закреплённые на крыше, и ракетные пусковые установки на всякий случай.